Глава 13. Рекомендации родственникам, если ваш близкий человек в депрессии. Давайте пойдем от противного и начнем с того, что нельзя делать родственникам пациентов с депрессией. Нельзя отмахиваться будто от ерунды и давать бытовые советы вроде «пойди развейся, а заодно дров наруби», «по дому помоги». Отнеситесь к проблеме серьезно, поговорите с человеком, Поддержите его и мотивируйте обратиться за помощью. Некоторые люди порой мало того, что игнорируют проблему у близких и знакомых, так еще и осуждают «ты что, псих, раз к психиатру идешь?». Особенно это актуально для молодых людей, которые просят помощи у родителей. Родители не понимают всю серьезность ситуации и могут осудить решение со словами «ты сейчас пойдешь и всю карьеру себе испортишь». «Себя потом не возьмут никуда, права не дадут, зачем светиться? Давай возьми себя в руки и живи нормально, как все». Бывают вопиющие случаи. Одну мою пациентку муж решил отвезти на отдых в Испанию, несмотря на то, что у нее была тяжелая стадия депрессии. Он считал, что перемена обстановки, свежий воздух и отдых помогут ей восстановиться. Однако вместо улучшения у нее произошел криз – который привел к суицидальным мыслям. Муж был в полном недоумении. Я делаю для нее все, отвез ее на курорт, а она не выходит из номера, лежит целыми днями. Он не понимал, что депрессия – это не просто плохое настроение, которое можно исправить отдыхом. Для него это было абсолютно нелогично, ведь он пытался обеспечить ей все необходимое для хорошей жизни. Более того, его реакция на состояние жены – была не только недопониманием, но и скрытым осуждением. Он начал упрекать ее в том, что она не ценит его усилия, и что если она просто захотела бы, могла бы взять себя в руки. Этот пример показывает, как близкие, не понимая глубины депрессии, могут навредить еще больше. Женщина чувствовала себя все более изолированной и виноватой, считая, что не оправдывает ожиданий мужа. Это только усугубляло ее депрессивное состояние, и не получая необходимой эмоциональной поддержки и адекватного лечения, она все больше замыкалась в себе. Однако человек в депрессии уже не может жить, как все. Поэтому важна информированность людей о депрессии, а также поощрение людей, которые хотят обратиться к специалисту, чтобы не упустить время. Не следует пытаться переспорить человека, страдающего депрессией. И уж тем более обманывать его. Недопустимо привозить человека в клинику под предлогом прогулки в парк. Обман снизит доверие и ухудшит состояние пациента. Пожилые родители привезли своего сына, 35 лет, в больницу под предлогом поездки по магазинам, не объяснив ему истинной цели. Когда он понял, что оказался в психиатрической клинике, у него началась паника и истерика. сын почувствовал себя обманутым, его доверие к родителям резко пошатнулось. Он был в растерянности и попытался сбежать из отделения, чувствуя, что его свободу нарушили. Этот инцидент не только усугубил его депрессивное состояние, но и разрушил его доверие к родителям и медицинскому персоналу, с которым ему теперь предстояло взаимодействовать. Обман и попытка скрыть от пациента его реальное положение – усилили у него ощущение, что его мнение и чувства не имеют значения, что у него нет контроля над собственной жизнью. при депрессии человек и так чувствует себя беспомощным и потерянным в результате его стало еще труднее уговорить на последующее лечение. он не мог довериться врачам, боясь новых манипуляций. любая депрессия сопровождается повышенной уязвимостью и потребностью в поддержке, а не в контроле и обмане. Вместо лжи честно и терпеливо старайтесь убедить человека обратиться за помощью по доброй воле и разъясняйте ему, почему это надо. А вот при тяжелых стадиях депрессии, в случае бреда или кататонии, не ждите изменений или согласия пациента. Это состояние требует срочной госпитализации. Вызывайте врача, чтобы решить вопрос о стационарном лечении. Кроме того, не занимайтесь самолечением БАДами, наотропами или гомеопатией, тем более при тяжелой депрессии или острых психозах в надежде, что все восстановится. Это ведет к потере времени и ухудшению состояния. Депрессию нельзя вылечить витаминами или аюрведическими травами. Необходимо обращаться к профессионалам для получения правильного лечения. Самое главное правило родственника человека в депрессии – Не навреди. Вам нужно всячески поддерживать его в поисках профессиональной помощи, в намерении обратиться к врачу, лечиться, проходить психотерапию. К сожалению, в моей практике были случаи, когда родственники отговаривали человека от лечения и ставили палки в колеса. Мол, зачем тебе эти таблетки? Не нужно травиться химией. Депрессии не существует, надо идти рубить дрова и прочее. Это большая ошибка. Депрессия – это диагноз, а не лень и саботаж. Ваш близкий изо всех сил борется за свою жизнь, и нужно интересоваться его состоянием и всячески его поддержать в этой борьбе. При этом важно соблюдать баланс между мотивацией и равнодушием. Некоторые родственники с излишним рвением стараются вытащить человека из депрессивной ямы. Они силой заставляют пациента идти на прогулку – заниматься спортом, куда-то ходить, учиться или работать. Так действовать не менее вредно, чем отмахиваться от болезни. Не нужно нападать на больного. Когда в семье нет культуры спорта, странно ожидать, что он прислушается к словам о пользе занятий. Мать одной из моих пациенток весила около 120 килограммов и при этом жаловалась, что дочь только и сидит у компьютера и почему-то не ходит в спортзал. Важно показать на своем примере, как действуют ваши советы, и в хорошем смысле заразить родственника делать то же самое. Утром встали, достали коврик для йоги, открыли окно, занимаетесь. Ведите интересную жизнь сами. Рано или поздно у больного появится любопытство, и он спросит, а можно с тобой? Поэтому мотивируем рассказами, какое отличное то или иное занятие. Например, я только что гуляла в лесу, ты не представляешь, как там здорово. Хочу показать тебе одно место потрясающей красоты. Тебе нужно это увидеть. Если родственник в депрессии проявляет меньше внимания, игнорирует какие-то ваши слова и советы, не пытайтесь обвинять его в отстранении, не обижайтесь. В депрессии не хочется никого видеть и ни с кем общаться. Если вы начнете отдаляться... то ваш близкий еще больше будет обвинять себя и стараться не обременять собой окружающих. «Я такой никчемный, я никому не нужен. Зачем людям тратить время на меня?» Вам важно постоянно транслировать сигнал «я здесь, я рядом, мое отношение к тебе не изменилось, ты можешь на меня положиться». Относитесь к состоянию родственника спокойно, оптимистично, по-доброму. При этом старайтесь его не опекать чрезмерно, чтобы не сформировать выученную беспомощность и не затянуть течение болезни. Да, ваш родственник с депрессией нуждается в стабильной поддержке, но депрессия – не инвалидность. Важно, чтобы он не разучился заботиться о себе. Там, где он может что-то сделать сам, поощряйте его к этому. Например, приготовить себе обед, сделать что-то по дому, сходить в магазин, Чем больше активности по собственной инициативе, тем лучше. При депрессии самооценка падает. Человек постоянно жалуется, ищет посторонней помощи. Ваша задача не делать все за человека, но при этом и не игнорировать его просьбы. Старайтесь искать золотую середину. По возможности предлагайте что-то сделать вместе или скорректировать позже при необходимости. Поощряйте инициативу и активность. Не читайте нравоучений. Это раздражает и здорового человека, а человека в депрессии может повергнуть в еще большую пучину самоуничижения. Избегайте претензий, упреков, директивных жестких фраз. Тебе надо пойти развеяться. Ты всегда всем недовольна. Перестань думать об этом. Когда ты наконец-то возьмешь себя в руки и перестанешь страдать ерундой. Перестань жаловаться, надо ценить то, что имеешь. Ты не можешь быть несчастной. Я всем тебя обеспечил. Если ты несчастен со мной, значит, ты меня не любишь. Критика, придирки, замечания стимулируют чувство вины и усугубляют депрессию. Проявите эмпатию. Эмпатия – это сочувствие, сопереживание, сострадание, то есть ваше понимание, что человеку тяжело. Покажите родственнику, что вы видите, как ему плохо, какие эмоции он испытывает. Здесь подойдут такие фразы. «Я вижу, как тебе тяжело. На твоем месте я бы тоже из-за этого расстроился. Должно быть трудно жить с такими мыслями. Хочу, чтобы ты знал, я всегда рядом, и ты можешь положиться на меня. Я слышу тебя, твои чувства для меня важны. Что мы сейчас можем сделать, чтобы тебе стало получше?» Иногда достаточно выслушать, а не пытаться сию минуту решить проблему или раздавать советы. Разделение проблемы на двоих уже частично ее нивелирует. Подчеркивайте, где только возможно позитив. Увидели, что на его лице скользнула улыбка? Отметьте это. О, я вижу улыбку на твоем лице. Значит, это тебя порадовало? Или скажем, мы прогулялись, и у тебя ничего не болело. Смотри, ты ни разу об этом не сказала. Поощряйте, вознаграждайте за действия, попытки выбраться из депрессии. Например, ты сегодня молодец, ты встала, убралась дома. Представляю, чего тебе это стоило, ведь это было нелегко. Куда ты хочешь за это сходить в выходные? При этом будьте начеку. Депрессия повышает риск суицида, поэтому родственникам не нужно игнорировать, если близкий человек заговорил об этом. Сам по себе суицид редко бывает импульсивным. Чаще это длительная цепочка фантазий о смерти, взвешивания, подготовки и только потом реализации. Часто люди говорят о своих намерениях в тайной надежде, что кто-то их отговорит. Кому-то будет не все равно. Отнеситесь максимально серьезно к подобным намекам. Ошибочно думать, что о суициде нужно молчать, чтобы не провоцировать. Нет, нужно инициировать скорейшее обращение к специалисту, медикаментозное лечение и психотерапию. Если вы видите, что человек уже на пороге суицидального действия, нужно реагировать немедленно, вплоть до вызова скорой помощи и принудительной экстренной госпитализации. Помните, что есть основной принцип поведенческой терапии. Подкрепляем функциональные виды поведения – они закрепляются. Игнорируем дисфункциональные виды поведения – они отваливаются.